Глава ч е в о т тут начинается твой боевой дух», — сенсей на роботу кнул пальцем мне в солнечное сплетение. «Отсюда он берет свое начало и распространяется по телу через меридианы боевой системы. Заметил, что п р и д р а к е всегда стараются ударить именно сюда». «Вообще-то п р и д р а к е часто бьют в голову, в челюсть заряжают, чтобы сразу выхлестнуть наглухо», — покачал я головой. В коды клупят, когда вообще стремятся убить. Да и вообще, я знаю 52 способа убить человека беззвучно. Это только кажется, что болевых точек на теле человека раз-два и обчелся. На самом же деле... «На самом деле, я жду, пока ты перестанешь говорить глупости!» Раздраженно оборвал меня на робу. «Солнце скоро сядет, а нам нужно освоить с тобой хотя бы одну атакующую технику!» «Одну защитную ты уже знаешь, пусть и выучил ее спонтанно, но ты не можешь всю жизнь только защищаться. Я могу и без техник человека легко завалить. Нашел, чем гордиться. Время без проблем это делает и не хвастается. Оно убило триллионы людей, так что кто из вас самый лютый убийца? Но ты осмеливаешься тратить его на глупые разговоры, «Имей же ко времени хоть какое-то уважение, если не имеешь уважения ко мне!» Я помолчал. Мы находились в садах Хамерикю на зеленом берегу. Рядом неторопливо плескались волны т а к и й с к о г о залива. В кронах раскидистых сотен насвистывали распевающиеся соловьи. Солнце с искусством завзятого маляра старательно раскрашивало небоскребы, подпирающие парк в желтовато-бордовый цвет. Когда-то по этой траве вышагивали ноги Сёгуната Токугава, а теперь восседала жопа Хинина и Заму. И это тоже сделало время. «Я сейчас покажу тебе технику земляного меча. Если ты отработаешь её в достаточной мере, то сможешь вызвать оружие нападения. Слабенькая техника, но надо же с чего-то начинать. А можешь сразу показать технику земляного танка». Мне бы она больше пригодилась». Брови сэнсея сошлись в мохнатую сойку. «Ты снова тратишь жизнь на тупые шутки. Неужели ты так дешево ее оцениваешь?» «Жизнь вообще сложная штука. От нее умирают», — пробурчал я в ответ. «Извини, с э н с е й молчу и внимаю твоей мудрости. Расскажи о боевом духе. Что это вообще такое? Откуда он берется?» «Боевой дух». Это твоя внутренняя сила и сознание, духовная аура человека, ступившего на путь воина. Это твоя колдовская мощь, которая должна освободиться в нужный момент и создать необходимый эффект. И все? Если бы. Тут не все так просто. Тебе нужно научиться контролировать свой боевой дух, поэтому мы сейчас и будем заниматься его усмирением. Он смешивается с физической и духовной составляющей по меридианам боевой системы. В каждом твоем члене тела есть узел боевого духа, который при помощи умедовы освобождает энергию. «И? Чего ты так на свой пах смотришь?» «Так ты же сказал». «Я про тело в общем, а не про то, что ты хуем стены будешь пробивать». «А это?» «Я смогу? Со стенами-то?» В ответ прилетела оплеуха, да такая резкая, что даже не успел отключить боль. В голове раздался гул, как будто находился внутри царь-колокола, и какой-то раздолбай ударил по нему снаружи. «Сосредоточься! В первую очередь ты должен почувствовать внутри себя боевой дух. Вот что ты сделал, когда сотворил земляной щит!» «Я сделал мудру силы, а потом мудру исцеление». «Увидел как-то, что ты так делал, и повторил за тобой». «То есть ты интуитивно понял, что и как нужно делать?» и Я снова повторил мудрый одну за другой, и за моей спиной из травы вырвался щит. Видимо, чуть-чуть перестарался, и меня шлепнуло по затылку мягкой глиной. «И что в этот момент ты ощутил?» Тепло в груди, которое потом перешло в пальцы. «И я себе представил этот прием, вот и все». как в йоге при постановке правильного дыхания. «Вот и все», — выдохнул старик. «Вот и все. Я думал, что это у тебя от предыдущего хозяина тела осталось. А ты сам? А что тут такого? Да то, что разобраться во всем самому невозможно. Я порой смотрю на тебя и недоумеваю. У тебя глаза убийцы, твои руки в крови». «А ведешь ты себя, как беспечный школьник, хулиганишь, зависаешь. Откуда у тебя это берется? Сдается мне, что это все-таки истинный заму Такаги старается вернуться в свое тело. А у Медо — это же память предков, это обучение, это тренировки и... И куда ты смотришь?» Я с трудом оторвался от лицезрения двух идущих по тропинке девиц. Их юбки едва прикрывали трусики, а ножки были такой правильной формы, что хоть сейчас бери за образец для скульптуры. А невесомая ткань блузок? Я мог поклясться, что видел просвечивающие соски. А как же миленько они улыбались. «Созерцаю величественное дуновение ветерка в кронах деревьев», — ответил я. «Дуновение ветерка слышится из твоей пустой башки. Он там заблудился и теперь плачет в одиночестве». «Я для кого все это рассказываю? Тебе достался дар распознавания мудр и повторения их. Такой дар один на миллион. А ты на девок пялишься. Вот как с тобой после этого работать?» «А ты покажи мне меч, да и з а к о н ч е н на этом. Дальше я уже сам догумекаю». «Эх, не для того я бисером узоры раскладываю», — с горечью отозвался на Робу. «Тысячи людей были бы счастливы внимать моим словам, а ты...» Все-все-все осознал, проникся, раскаялся, готов внимать и вынимать. с е н с э й покачал головой и продолжил. Поток боевого духа можно нарушить, что приведет к сбою в системе и, возможно, к смерти бойца. Чтобы создать земляной меч, тебе нужно сконцентрировать боевой дух в указательном пальце правой руки и сотворить мудрые и с ц е л е н и е силы, гармонии и созидания. с е н с э й сделал названные мудры. й Протянул руку к траве и крикнул «Земляной меч!». Трава раскрылась, словно изнутри ударили копьем, а в руку на робу влетел земляной стержень. Трава с легким хлюпанием с о м к н у л а с ь а на робу с улыбкой взглянул на меня и подмигнул, кивая на стержень ладони. Тот чуть расплылся по краям. Заострился на конце и утолщился в рукояти. Через секунду сенсей уже стоял с коричневой катаной в руках. Меч походил на старое и ржавое оружие, которое располагается на витринах музея. к р е ш к и свисали с лезвия, на рукояти видны остатки о с о к и Но вместе с тем это было настоящее оружие, созданное за несколько секунд. А с каким торжественным видом стоял на робу? Я просто не мог удержаться. Сделал меч из говна, и теперь гордишься. «Ай, куда тыкаешь, учитель? о к с т и с ь сделаешь дырку, потом не запломбируешь». «Я тебе покажу меч из говна! Я тут стараюсь донести мысль до глупой головы, а он...» Еще минуты две мы весело бегали по полянке, прежде чем Наробу не запустил мечом в мою многострадальную голову. Хорошо еще, что попало рукоятью, а то помер бы по-геройски в живописном местечке. «Садись, тень!» – показал Наробу на место рядом с собой. «Я таки довершу введение в боевые искусства и отправлюсь домой. Ты уже должен знать, что кланы выбирают одну стихию, в которой они порой достигают совершенства». Но мало кто знает, что стихии можно смешивать и создавать новые виды оружия. Вернее, знают, но боятся делать, потому что совмещение огня и воды может привести к непредсказуемым последствиям. Может получиться огневой поток, а может удушливый дым. Но если все правильно применить, то комбинируя в нужных пропорциях боевой дух мудры и стихии, можно стать непобедимым воином. «Таким, который выйдет против любого клана!» «Научишь?» «Сначала попробуй сотворить земляной меч!» Поднял бровь на робу. «Вызови себе боевой дух! Сконцентрируй его на пальце и создай оружие!» Я прикрыл глаза, ощутил в груди знакомое тепло и мысленно направил его в указательный палец. После этого сделал мудрое исцеление, силы, гармонии и с о з и д а н и я Направил руку в сторону травы, И еле успел схватить вынырнувший стержень. Он был гораздо толще и грубее меча на робу. Но все-таки это было оружие. Поднял его над головой и... В этот момент стержень меча мягко обвис и шлепнул меня по макушке. Вместо катаны получилась какая-то херня, напоминающая нудлс для плавания. Еще и воняло чем-то непонятным. Но не обрывалось, держало форму. Такого истерического смеха я от на робу никогда не слышал. «Дубина!» о дубины получилась дубина, да еще и вялая! Ой, не могу, ой, насмешил! Да хватит, хватит!» Махнул я в его сторону аналогом полицейской дубинки. «Главное, что получилось!» «Получилось? Да вот хуйня у тебя п о л у ч и л о с ь Вот тебе образец! И не вздумай приходить домой без похожего оружия!» Наробу швырнул на траву меч, после сделал мудру гармонии, исцеления и силы. а к о в ы земли!» Из травы выскочили четыре капканных дуги из земли и намертво зафиксировали меня на месте. «Пока рядом не ляжет похожий меч, не отпускайте заму-такагу!» Проговорил над ловушками сенсей на робу и щелкнул пальцами. Рядом с дугами возникло синеватое свечение. Я дернулся раз, дернулся второй, но капканы держали крепко. Не сдавливали ноги, но и не отпускали. «Эй, постой, а как же я?» «Мне что, тут ночевать придется?» Я огляделся вокруг. «Если не создашь, то да. Мое дыхание будет следить за тобой. Как только рядом ляжет похожий меч, так ты сразу же освободишься. Хе-хе. Правда, это хорошая шутка. В первую очередь это нужно тебе. Если овладеешь боевым духом, сумеешь обуздать его течение внутри себя, то все будет нипочем». Но такое возможно только при усердной тренировке. Тренируйся, тень! Эй, тормози! А как же я в школу попаду? Друг мой, небеса перед тем, как даровать свою благодать человеку, сперва испытывают его разум страданиями, истязают плоти кости!» Наставительным тоном проговорил на робу и отправился прочь. «А тебе всего-то и надо из земли сотворить меч! Что тут сложного?» Ничего сложного. Пробурчал я в ответ. Новая дубинка мало чем отличалась от той, какую я сделал в первый раз. Такая же длинная какашка на скользкой рукояти. Наробу даже не обернулся на мое чертыхание, когда я бросил неудачную поделку на траву. Больше чем уверен, что он сейчас идет и улыбается. Лыбится он, зараза такая, а я тут. Опять неудача и опять. Раз за разом получается вялая хрень. Эх, неужели так и придется ночевать под открытым небом? Или нет? Я полез в карман за телефоном и набрал спасительный номер. Кацуми ответила почти сразу же, как будто ждала у телефона. «Алло, Изаму-кун, ты уже освободился? Тебя так долго держали?» — раздался в трубке взволнованный девичий голос. «Что у тебя спрашивали? Ты в порядке?» «Кацуми-тиан, не тараторь ты так!» — вклинился я в торопливую скороговорку. «Да, я уже на свободе. Относительной свободе. А как иначе назвать ту ситуацию, в которой я оказался?» Вроде бы и на свободе, а вроде бы и нет. Ситуация неприятная. Просить помощи не хочется от слова совсем. Но и морозить жопу под апрельским небом тоже не хочется. То есть как? Я в двух словах описал происходящее. Надавил на жалость в том моменте, что не до конца еще восстановил память. И не могу сделать этот долбанный земляной меч. Спросил, не может ли она послать мне какого-нибудь человека с термосом и горячим чаем. Спросил героически, намекая на то, что вовсе не нужно приезжать и помогать мне. «Вроде как это мой крест, и я его должен притаранить на свою Голгофу». «Ты в парке сады Хамерикю? Я скоро буду», — отозвалась трубка и пискнула. «Ну вот и все», — подумал я в тот миг. «Сейчас приедет Кацуми, сделает меч, похожий на меч на робу, и капкан откроется». «Да, мне оставалось только постоять тревоженным сусликом, полюбоваться красками умирающего дня и попытаться сложить хоку». «Увы». В мой размеренный жизненный цикл влезли два полудурка с очень расширенными зрачками. Один тощий, как жертв в огороде, а второй, наоборот, раскачанный, будто жрал только чистый протеин и закусывал исключительно яичными белками. Вот эта парочка и узрела меня, одинокую тростиночку на зеленой травушке. Конечно, какие гопники смогут пройти мимо человека в ловушке и не помочь ему с потерей лишнего веса из карманов? Вот и эти не удержались. Они свернули с бетонной тропинки на зеленую поросль. «А что у нас тут за й д о л ь ч и к нарисовался? Кому не хочется спокойно жить и радоваться жизни?» прогундосил тощий голосом наркомана Павлика из «Моего мира». Ему не хватало только протянуть сакраментальное. «Валера, настало твое время!» Качок г гы г ы к н у л как будто его друг отмочил нечто смешное. «Мужики, идите своей дорогой, тут вам не обломится». Ответил я, оглядываясь по сторонам. «Дуни, сэмпай! Мальчик вообще не в теме! Не отдупляет, что с ним сейчас случится!» Крякнул Тощий. «Слышь, бабки есть! А если найду?» «Если найдешь, то пополам поделим!» Хмыкнул я в ответ. «Вообще-то, пацаны, я из Якудзы. Не лезли бы вы туда, куда не надо!» «Ой, мальчик из Якудзы!» «Ты слышал, Дуни-сэмпай? Мальчик грозный, как сорок два демона. Мы уже дрожим, боимся и пукаем. Дуни-сэмпай, ну ты что? Я же пошутил про пукаем!» Зажал нос тощий, когда раздался треск рвущегося мокрого шелка. Качок снова довольно з а г г ы к а л Похоже, что у него своеобразное представление о шутках. Я вздохнул. Ну и что за непруха такая? То полиция прессует, то отморозки. Сегодня явно не мой день. «Парни!» «По-хорошему прошу, давайте разбежимся и останемся при своих зубах». «Ага, сейчас как разбежимся?» Они приблизились и в невысокой траве разглядели ловушки на ногах. «Ой, а что это тут с мальчиком? Он в ловушечке, и он к тому же хинин. Да ты ж моя прелесть, это какой же подарок небес!» Тощий воздел руки и приветственно помахал чернеющему небу. Качок снова идиотски захихикал. «Думаете, что это я подарок? Да это вы для меня два подарка. Куда еще сбросить накопившийся стресс, как не на боксерские груши, тем более, что они пришли сами?» «Торчки!» Всю жизнь ненавидел такую породу людей. Как гиены, всегда на стреме, всегда ищут, где можно поживиться или забить слабого. Никаких принципов, никакой жалости. Только одно на уме. «Пацаны, у меня сегодня был х у ё в ы й день!» Покачал я головой и достал из кармана небольшой пакетик. «Я хотел пару вечерков расслабиться дома под пивасик, вынюхать, но... Если вы такие реальные пацаны, то западло будет с вами не поделиться». Тощий Харько метнулся вперед и вырвал пакетик из пальцев. В сумерках открылась разноцветная смесь порошка Нагаи. «Черт побери, хотел его использовать завтра?» «Но как знал, что случится какая-то подобная хрень». Поэтому разделил сворованный порошок на две порции. Придется завтра забирать ту часть, которая осталась дома. Жаль, у меня на нее были свои планы. «Это что?» — с недоверием спросил Точий. «Радужный дракон», — не повел я глазом. «Синтезирует хина Хэбикай. Это меня и к у д з а угостили, но могу вам отдать, если поможете выбраться». Кончиком ногтя Точий х о р е к зацепил порошок и попробовал на язык. Заулыбался и кивнул в ответ на ожидающий взгляд качка. Потом повернулся ко мне. «Чего ты можешь отдать, хинин? Мы и так уже забрали! Радужный дракон! м м, -м Дуни-сэмпай! Похоже, что мы с тобой удачно вышли погулять! Давай по понюшке!» Качок радостно кивнул. Порошок был разделен на две части, которые вскоре исчезли в волосатых тоннелях носов. После пары секунд их тела расслабились. С лиц летело напряжение, а движения стали замедленными. «О, не кисло вставило, прямо от души душевно в душу! п р о в е р ю у него еще карманы, Дуни-сэмпай! Вдруг какой еще подарок найдется?» Качок с дебильной улыбкой подошел ко мне. Я ждал. Он гыгыкнул и, дыша перегаром, полез в мои карманы. Как только мускулистые руки оказались заняты, я сходу ударил ладонями по ушам. Он отшатнулся на шаг, вцепился ладонями в уши и недоуменно гигыкнул. Я же подхватил свой земляной меч и улупил, что было силы в задранный кадык. Получился неплохой удар бейсбольного отбивающего. Дуни чуть хрюкнул, вытаращил глаза, а потом дернулся и повалился огромным шкафом. Бить какое-то еще место мускулистому увольню вряд ли имело смысл. Слишком много мышечного корсета. Я бы не пробил. А так дешево и сердито. И на руку сыграл элемент неожиданности. Теперь Тощий. «Дуни! Дуни! Ты чего?» Испуганно пролепетал Тощий. «Э, слышь, сюда иди, да!» С характерным кавказским акцентом п р о х р и п е л я л ю б и т ь тебя сейчас буду и уважать!» Тощий взвизгнул, потом начал творить мудры. Я старательно запоминал. Сила, исцеление, гармония, сила, интуиция. Отставить локоть и выставить мизинец. «Мерцающая петля времен!» — выкрикнул Тощий. «Ага, надо было видеть его глупую рожу, когда у него ничего не вышло. Он попробовал еще раз и снова ничего. А вот выйдет ли у меня?» Я повторил мудрый, отставил локоть и выставил мизинец. «Мерцающая петля времен!» Из руки вылетела молния, которая как лассо обвила тело Тощего хорька. Она сковала его по рукам и ногам, словно бинты мумию. Я с улыбкой начал подтаскивать его к себе. «Почему моё омядо не работает?» — звизгнул тощий. «Постой, прости меня! Да стой же, стой!» «Почему не работает?» «Потому что так нужно!» Я оскалился и постарался вспомнить, что там сказал мне по этому поводу на робу. «Знаешь, друг мой, небеса перед тем, как даровать свою благодать человеку... Чёрт, как же там было-то! В общем, насрать, чувак, не обессудь!» «Небесам нужно, чтобы я тебя отхуярил. Ничего личного, просто у меня был хуёвый день». Когда к а ц у м и добралась до меня, то я сидел на свежем холмике. Пришлось потрудиться, чтобы засунуть двух немаленьких людей под земляной щит. А что мне морозить жопу на холодной земле? Тут всё-таки какое-то тепло ещё сохранялось. Пусть поначалу холмик и подёргивался.